Глава третья Поход к крепости был тяжелым, прорывались с боями. Вблизи города тварей было мало, но чем дальше мы уходили в лес, тем больше там встречалось разных чудовищ. Благо, что мои артефакты продолжали исправно работать. Большую часть пути мы были озабочены только сохранением ингредиентов. В моем фургоне все было обустроено так, что все мои дела я мог делать прямо на ходу, и не приходилось для этого останавливать караван. Впрочем, комфортным это путешествие назвать было нельзя. Фургон постоянно трясло на ухабах. К тому же, воинам много раз приходилось расчищать дорогу, вырубая деревья, чтобы у повозок была возможность проехать. Ничего, теперь этой дорогой будут пользоваться постоянно. В будущем путешествие будет намного быстрее. Люди покинули эти места уже давно, но еще сохранились деревни, где раньше проживали крестьяне. Правда, имели они крайне печальный вид. В некоторые дома вообще заходить не рекомендовалось, могло все рухнуть. Тем не менее, старались останавливаться именно в деревнях. Тут хоть частично стены были сохранены, кое-какую защиту они нам давали. Спокойно поспать без ночных боев нам посчастливилось всего один раз. До этого то и дело приходилось подниматься по тревоге. Только последние два дня нам удалось передвигаться с относительным удобством. Дороги в этом мире строить умели. Вот на одну такую из камня нам повезло выйти. Конечно, местами природа взяла свое, но все равно перемещаться по ней было намного удобнее и быстрее. Не везде росли деревья и кустарники. По этой дороге много лет назад снабжали пограничные укрепления. Сообщил мне Якоб. Вон, какая дорога хорошая. Даже удивительно, как она смогла так сохраниться. «Получается, что мы уже приближаемся к крепости, о которой ты мне говорил?» — спросил я. «Крепостям», — гордо сказал охотник, как будто это он их строил. «Их тут целая цепь, да и города заброшенные тоже имеются». «Наверное, в этих городах много чего ценного есть», — ракотнул орк. «Неплохо будет, если мы там немного похозяйничаем». «Конечно, есть», — усмехнулся Якоб. «Да вот беда. Города буквально кишат разными тварями. Они там свои гнезда делают, мало кто отваживается туда заходить». Впрочем, с артефактами можно рискнуть и в тех же замках пошариться. Нужно будет узнать, какие города чудовища штурма взяли, а из которых люди сами ушли, чтобы время не тратить. «А в чем разница?» — не понял Орн. «Да в том, мой клыкастый друг, что в тех городах, откуда люди сами ушли, делать нечего. Наверняка все самое ценное собой уволокли». «Тогда нам нужна крепость, где твари всех убили», — заявил Орк. «Может, что-нибудь найдем». «Молодец какой!» — порадовался за орка мой нянька. Кстати, Ральф был против того, что мы ехали в такое опасное место. Он продолжал меня убеждать, что если я найду своих родичей, то все будет хорошо. Они обо мне позаботятся. Пришлось ему напомнить, что моей матери у них позаботиться не получилось. Убили женщину. Так что лучше я как-нибудь без них обойдусь. Тем более мать вообще убили просто так. Она никакого политического веса не имела. Простая служанка просто родила от великого. Нам очень сильно повезло, что мы не подошли к крепости ночью, а добрались до нее днем ближе к обеду. Если бы подошли ночью, то больших потерь наверняка не удалось бы избежать, и так с трудом отбились. Нам нужно было сразу догадаться о том, что крепость не пустует, там кто-то есть, потому что в округе почти никого не было. Хотя до этого на нас даже днем нападала та или иная тварь. Издали крепость выглядела прилично. А то, что ворота подняты, говорило о том, что ее, скорее всего, твари из леса взяли штурмом, и люди не смогли отсюда уйти. Имелся ров, правда, берега его были заросшие кустарником, но зато деревьев не было. Тут тоже вокруг строений землю обрабатывали ядом. Видимо, не успела земля полностью очиститься. Растения болели, не смогли они полностью затянуть всю округу. Я тоже умел делать такой яд. Займусь растениями, когда сможем в крепости обжиться. Нужно было сделать так, чтобы всю округу со всех сторон можно было просматривать. А так на вид крепость не выглядела опустошенной. Как будто за ней ухаживали. Хорошо, что мы охотники не рванули сразу же ворота открывать. Хватило мозгов. Все же со мной были опытные вояки, не один раз бывали в лесу. Вот и сейчас не сплоховали. Нескольких человек Якоб отправил к стене, чтобы там немного пошумели, привлекая к себе внимание. В случае, если кого-то обнаружат, то должны немедленно вернуться к нам. Войны даже на пару десятков метров от нас отойти не успели, как новые хозяева объявились сами. Мы расположились на небольшом пригорке, с которого всем удалось рассмотреть появившуюся тварь. Она была полностью черной. Видно, ведет исключительно ночной образ жизни. Таких мне еще встречать не доводилось, хотя в бестиарии видел. Ростом с небольшую лошадь, мощные, когтистые лапы, как и у большинства местных обитателей, имелись шипы, растущие прямо из позвоночника, его же и защищали. Большая голова с мощными челюстями, два ряда острых зубов, клыки, наверное, сладонь взрослого человека только острые, как бритвы, и их было множество. Вся морда покрыта какими-то бородавками. Тварь не стала сходу мчаться к нам. Вместо этого она задрала голову и громко завыла, да так, что мурашки по спине побежали. После этого продолжала за нами наблюдать. Это даже немного порадовало, потому что в это время мы ставили все свои полоски и фургоны в крок. У нас уже была привычка так поступать на случай нападения. Один я не понимал, с какой целью вообще так делать. Потому что тварям ничего не стоило сходу перемахнуть эти повозки. Многие из них умудряются залезть на отвесные каменные стены. Что им, какие-то повозки. Тварь, видно, решила, что после ее воя мы все сразу же сбежим, но не тут-то было. За время нашего путешествия мы уже много раз слышали разный жуткий вой. Причем раздавался он ночью и было намного страшнее. Тут же просто немного ускорились и все. Видно, и это чудище на стене сообразило, что никого не впечатлило. Она повторила свою попытку, только немного с другой тональностью. «Похоже, у нее в нашей крепости гнездо». Сообщил мне Якоб. «Вот и не убегает, и не уходит. Придется...» «Что нам придется делать, он сказать не успел, потому что на стене появилось еще несколько тварей, а потом еще и еще. Они поддержали своего товарища и тоже начали выть». Все бы ничего, да только наши лошади начали беспокоиться и тревожно фыркать. Мы уже несколько потеряли в пути. Несчастные животины пытались скрыться в лесу от опасности. Там их бренный путь и заканчивался. Даже убежать далеко не могли. Разорвали их на куски недалеко от лагеря. Чудовища не стали долго нами любоваться. Эти мерзкие твари сиганули вниз с высокой стены. При этом ни одна из них даже ногу себе не сломала. После этого они все вместе рванули к нам, только выть перестали. Всего их было около 50 голов. Была у меня надежда на то, что их остановят мои артефакты, но она не оправдалась. Само собой, охотники начали стрелять из луков, но не преуспели. Попадания точно были, я со своего места это видел, но стрелы не сильно беспокоили монстров. Только один как будто споткнулся, покатился по земле, после чего снова вскочил на ноги, И последовал за остальными, немного прихрамывая. Да, шкура у этих сволочей крепкая. Первую тварь срубил богатырским ударом орк. Он просто снес ей пол черепа. Теперь здоровяк не стоял позади всех. Все же он получил усиление, и теперь мог даже с охотниками драться. Правда, пока не на равных. Они такое усиление проходили не один раз, хоть и не все. Будь у меня в отряде такое же количество охотников, сколько и тварей, то трудно бы нам пришлось. Потому что они были хоть и относительно небольшими, но очень шустрыми. Видно, всех своих жертв так выматывали, то и дело наскакивали, а потом отбегали в сторону. Хорошо, что охотники уже с ними встречались раньше, поэтому просто стояли и ждали очередного выпада тварей. Наносили ей раны, если это получалось, и снова ждали. Я знал, что когда эти хищники потеряют несколько своих сородичей, то сразу же отступают, но только не в этом случае. Эти бились до последнего, когда в живых остался десяток, они немного отбежали в сторону и продолжили выть, не сближаясь с нами. Похоже, у них в крепости на самом деле имеются детеныши, вот и защищает свое потомство так яростно. Пять десятков охотников начали приближаться к стене, теперь тварям делать было нечего, пришлось нападать. К тому же наши лучники снова начали в них стрелять, у них просто не было иного выхода. Разве что в крепость бежать, но на это у них мозгов не хватило. Хотя, наверное, в городе у них было бы больше шансов нас потрепать. Например, прыгнуть на охотников с крыши. Впрочем, мы и без этого пострадали. Семь человек ранено. Благо, что замена была. Поэтому я прямо во время боя начал оказывать им помощь. Мы немного посидели, после чего Якоб отправил воинов к стене. Теперь кому-то из них требовалось забраться наверх и открыть нам ворота. Ну или веревку скинуть, чтобы еще кого-то туда затащить. Как мне кажется, открыть ворота еще та задача. Ломать их не хотелось, нам ведь тут жить, зачем свое имущество портить? Почетная миссия первопроходца досталась одному из самых молодых охотников. Хоть в стене и имелись трещины, но все равно подъем был трудным. Пришлось ему снять доспехи. Несколько человек стояли внизу, растянув крепкую ткань, я подсказал. Все же, если человек упадет с такой высоты, то переломами точно будет обеспечен. В этот раз все обошлось и с большим трудом на воин забрался на самый верх стены. Теперь стоял и осматривался. Мало ли, чудовища могли остаться в крепости. Если кого-нибудь обнаружит, просто быстро спустится вниз по веревке, которую прихватил с собой. Минут через десять воины уже возились с механизмом, пытаясь запустить внутрь остальных. Как нам сообщили, все сильно заржавело, и расшевелить его вряд ли получится. Полчаса войны возились с механизмом и все же смогли опустить ворота. Сходу врываться в крепость мы не стали, началась зачистка, я тоже ходил между строениями. Все же маг, поэтому могу заметить опасность даже за стеной, если близко буду находиться. Несколько выводков чудовищ смогли найти и уничтожить. Была мысль попытаться их приручить, да куда там. Даже эти мелкие твари нападали на нас и бились до последнего. Видно, у них на генетическом уровне обозначено, что мы еда. Была тут и пара крупных тварей, видимо самок. У них были совсем мелкие детеныши, вот они и не участвовали в общей битве. Вроде и крепость была небольшая, но тоже имела два кольца стен. Вторые ворота в сам замок были распахнуты. Скорее всего, последние защитники решили пойти на прорыв или еще по какой-то причине. То, что замок был взят штурмом, было понятно сразу. Весь двор и стены были завалены человеческими костями в перемешку с костями животных. Никто тут никого не хранил. Видно, мы первые, кто сюда заявился за последнее время. В самом замке вообще никого не было. Тоже куча костей, мусора, листвы. Благо, что все строения были каменными, развалиться не успели. К сожалению, когда мы завели весь наш караван на территорию замка, ворота поднять не смогли. Тут нужен мастер, чтобы все исправить. Да и сами деревянные ворота требовалось заменить. Сильно рассохлись, долго они тут стоять не смогут». Вместо ворот у нас был простой хлам. Забили им входы и все. Сначала пытались ворота закрыть, да только они рухнули. Так что пока так. Тут же по всему периметру стен я расставил свои кристаллы. Мало ли кто к нам заявится. Все принялись за уборку территории, ну а я за изготовление новых порций зелий. Привычное занятие. Правда, с этих монстров ничего ценного не получишь, но все равно не выбрасывать же. Тем более часть наших охотников уже завтра утром отправится в обратный путь. «Маловато нас для этой крепости». Сделал очевидный вывод Якоб, когда мы уже сидели за столом. В этом замке было все, в том числе и посуда. Что-что, а она за прошедшее время не испортилась. В самом замке даже костей почти не было, только во дворе. Видно, на самом деле люди пытались сбежать. Сомневаясь, что у кого-то получилось удрать, слишком много костей мы видели. «Ничего, успокоил я его. Пока будем в замке сидеть, народу понемногу больше станет». Позже и в самой крепости обживемся. Тем более некоторые отчаянные женщины тоже хотят из города сюда переехать. «Ну да, только что они тут будут делать, не понимаю», — проворчал Якоб. Как бы беды не вышло. «Сам уговаривал меня сюда перебраться», — усмехнулся я. «Что за настроение такое?» «Не знаю», — как-то виновато сказал Якоб. «Просто подумала, что за последние десяток лет мы первые, кто вот так пришел и отбил крепость у этих чудищ». «А было много желающих хотя бы просто добраться до одной из крепостей». «Это потому, что у других артефактов не было», — сообщил орк. «А у нашего господина есть. Вот и получилось». «Сам знаю», — проворчал Якоб. «Наверное, мы вовремя ушли. Вот вроде бы раньше пользовался этим артефактом, а только сейчас все осознал». «Что ты осознал?» — не понял я. Это же просто невероятно, что мы вот так запросто такой огромной толпой по дикому лесу прошли, даже не верится. К тому же мы не потеряли ни одного человека, ни одного. Мне кажется, за вас серьезно не взялись только потому, что пока еще не осознают в полной мере вашей ценности. Князь наверняка осознал, проворчал я. Скорее всего, он делал все, чтобы про артефакты узнало как можно меньше людей. Такого не скроешь, отмахнулся Якоб. Наверняка об этом уже вся империя знает. Мы же вообще не скрывались во время битвы в городе. Нас много кто видел. Да и плевать, мы теперь тут. Немногие рискнут к нам прийти. В общем, как и договаривались, собираешь большой отряд. В его обязанности будет входить сопровождение ко мне болезных, как и наших будущих охотников. Все сделаем, господин. Людей я уже назначил. Те охотники, которые были в лесу к моменту нашего отбытия, тоже будут дожидаться в городе. Если князь снова чудить начнет, передай, чтобы всех людей направляли в другой город, напомнил я. Может, его сосед поумнее будет? Надеюсь, что так и будет, вздохнул воин. Не хотелось бы сюда семьи перевозить, но, наверное, все-таки придется. Чувствую, скоро вокруг нас хороводы начнут водить, и не только те, кто на границе живет, но и аристократы, давным-давно потерявшие свои земли. Не будет этого, порадовал меня Якоб. Уже давным-давно вышел указ, что если дворянин теряет свои земли, то обязан в течение какого-то времени вернуть их обратно, если же не сможет, то они становятся ничейными. Тут раньше много желающих было землю к рукам прибрать, да только ни у кого ничего не выходило, только людей понапрасну теряли. Я же говорю, без ваших кристаллов мы сроду до сюда не добрались бы, разве что небольшим отрядом. Охотники поэтому и выходят на промысел небольшими группами, чтобы меньше внимания к себе привлекать. К тому же все ходили пешком, а мы верхом на лошадях. Да еще и караван с собой вели. Вон наше пополнение до сих пор поверить не могут, что живы остались. Ну да, последнюю партию инвалидов мы взяли с собой. Не всех, только тех, кто сам согласился отправиться в опасное путешествие. Наверное, рискнуть решили процентов 80 страдающих. В основном это были те, которые когда-то получили самые тяжелые увечья. Они хоть и бывшие охотники, но жизнь их сильно помотала. Одеты бедно, брони вообще ни у кого нет. Только совсем плохое оружие, но это дело поправимое. Кстати, они сами просились отправиться со мной, даже не зная, что ими двигало. Может, считали, что терять им уже все равно нечего, только жизни. С одной стороны, меня радовало новое пополнение. А с другой, едят люди во время восстановления конечностей невероятно много, а у нас с продовольствием не сказать, что совсем все хорошо, мало его. Хотя мясо охотники точно добыть смогут, в этом я нисколько не сомневался. Сейчас для этого даже ходить далеко не надо. Тем более я был уверен, что скоро на нас начнутся нападения, так что мясо само будет в гости захаживать. Утром Якоб с частью охотников отправился обратно в город, а мы начали наводить порядок на территории. Точнее, мои люди наводили, а я занялся уже привычным для себя делом. Стал создавать новые светоляки и лечить людей. Как ни странно, но ночью нас никто не потревожил. Стояла полная тишина. Видно, местная стая в округе всех выбила и закрепила эту территорию за собой. Так что некоторое время мы будем полновластными хозяевами, а дальше посмотрим. У меня голова уже болела от разных мыслей. Больше всего хотелось как-то обустроиться в этом мире. На самом деле, приезжать меня труда не составит. Достаточно просто перерезать снабжение и поступление новых воинов. Да, мясом мы себя обеспечим. В соли тоже какое-то время нуждаться не будем. В замке нашли небольшие запасы, даже не отсырело. Подвал, где раньше лежали припасы, был сухим. Сразу видно, что строительством занимались мастера своего дела. Можно было заманить людей сюда, благо, что земля хорошая. Только нужно было обеспечить их безопасность. А вот с этим пока проблема. Может быть, самые рисковые ко мне пойдут, репутацию я себе сделал. К сожалению, взять себе сотню крестьян, а потом назначить им в охрану сотню охотников я не мог, это просто глупо. Впрочем, рано об этом думать. Сначала нужно закрепиться в новом месте, а дальше будет видно. Настроение у князя последнее время было не самое лучшее. Сначала в дикий лес отправился маг, на которого он так рассчитывал мало того еще и кучу охотников из города увел а ведь уведет еще и ничего с этим не поделаешь уже среди них ходили слухи о том что князь исцелителя хотел своего слугу сделать специально охотников город перестал запускать чтобы на мага ошейник одеть пока об этом только шептались кто то специально разносил такие слухи кто это был конкретно найти пока не удалось все об этом болтали Князь бы даже не удивился, если все это происходит с пожелания строптивого парня. Приходилось терпеть, охотников против себя настраивать не хотелось. Понемногу люди успокоились, но вскоре прибыл неожиданный гость, советник императора. Он вроде как привел пополнение, пару сотен простых воинов и кучу разной швали, которые не пожелали идти на плаху, а решили отрабатывать свои грешки на границе с диким лесом. Толку от этого пополнения было мало, но и сам советник прибыл не для этого. Разумеется, он уважил князя своим визитом, долго разговаривал, расспрашивал, как отбили нападение и прочее. Постепенно разговор перешел на необычного целителя, а позже он вообще превратился в допрос. Князь был выше советника императора по происхождению, но все равно покладисто отвечал на каждый вопрос, тщательно скрывая бешенство. Ссориться с человеком, который вхож к императору, было очень глупо. Хорошо, что у него не было никакой вины перед троном. Хотя, если захотят найти, то быстро в чем-нибудь обвинят. Про целителя он не обязан был докладывать. В конце концов, этот человек даже не имперец и, по сути, никому ничего не должен. Вместе с советником прибыли имперские ищейки. Они вовсю развернулись в городе. Допрашивали всех, кому целитель оказывал помощь, не забывали и про артефакты. В наглую изъяли у людей-князя целый десяток камней, сообщив, что их нужно как следует изучить. Три дня весь город стоял на ушах. Одна польза от этих бездельников – охрану с собой большую приволокли, которая тоже стояла на стенах. Правда, после набега было временное затишье. После допросов советник уезжать не стал и оставался в городе. Продолжали расспрашивать жителей, пытались выяснить как можно больше, кто он такой, откуда прибыл и прочие подробности. Да вот беда, все люди, когда-то прибывшие с магом в город, убыли вместе с ним, поэтому никто о нем ничего толком рассказать не мог. Самого князя вроде бы не трогали, претензий к нему быть не могло, но мало ли как дело обернется. Не успел аристократ успокоиться, как прибыл еще один отряд. То, что эти граждане прибыли из-за целителя, князь даже не сомневался. Зачем еще приезжать великому в эту дыру? Наверняка разнюхал о том, что тут появился такой необычный человек. Вот и решил прибрать его к своим рукам. Новый посетитель сразу же к князю не отправился. Снял чуть ли не целый квартал в городе и тоже устроил допросы. Причем с имперскими ищейками они как-то не конфликтовали. Хотя советник сам съездил и поприветствовал старика. А тот даже не подумал навещать князя, ему ли приветствовать какого-то там худородного. Князь тоже не спешил бить поклоны, ждал, что будет дальше. В конце концов, он этому человеку ничего не должен. Гость нагрянул лишь через три дня, когда его люди, как сообщили князю, уже поговорили со всеми охотниками и даже поварихами и слугами целителя. Разумеется, аристократ встретил почетного гостя в своем замке. Все честь по чести, но уже первый вопрос буквально его ошарашил. «Ты куда моего внука выгнал, твареныш?» – зло рявкнул старик. «Совсем страх потерял? Или считаешь, что тебе все можно?» «Боюсь, вы ошибаетесь, великий», – собрав всю свою волю в кулак, ответил князь. «Я не имею чести знать вашего внука. Вы первый из вашего рода, кто посетил мой дом».